Глава двадцать в а Санта-Фе. Собственно говоря, до сих пор неизвестно, чем мы руководствовались, выбирая отель в новом для нас городе. Обычно мы неторопливо катили по улицам, молча пропускали несколько отелей, как будто знали о них что-то плохое, и также молча, без предварительного уговора, останавливались у следующего отеля, как будто знали о нем что-то хорошее. Неизвестно, что тут играло большую роль.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 Что скромные путешественники не должны селиться в отелях под названием Mayflower. Mayflower называется корабль, на котором прибыли в Америку первые переселенцы из Англии, и такое название обыкновенно дается самому дорогому отелю в городе. В Санта-Фе мы остановились в отеле Монтезума. Когда мы вступили в холл м о н т е з у м ы несколько американцев, развалившихся в к а ч а л к а х с газетами в руках, жадно на нас посмотрели.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 Не дай Боже зацепить такого мистера неосторожным вопросом. Он не выпустит собеседника несколько часов подряд. Крикливым голосом американского оптимиста он будет рассказывать ему все, что только знает, и в каждой его фразе будет шур, что означает конечно, или шурли, что тоже значит конечно, или of course, что тоже значит конечно. Кроме того, почти в каждой фразе обязательно будет слово nice, прелестно. Мы быстро проскользнули мимо людей в качалках, умылись и вышли на улицу, чтобы поискать местечко, где бы поужинать. В действиях этого рода у нас наблюдалась большая систематичность, чем в поисках отеля. За полтора месяца жизни в Штатах нам так надоело американская кухня, что мы согласны были принимать внутрь любые еды: итальянские, китайские, еврейские, лишь бы не брефест номер два или динер номер один. Лишь бы нету н у м е р о в а н н у ю стандартизованную и централизованную пищу. Вообще, если можно говорить о дурном вкусе в еде, то американская кухня безусловно является выражением дурного, вздорного, эксцентрического вкуса, вызвавшего на свет такие ублюдки, как сладкие соленые огурцы, бекон, зажаренный до крепости фанеры или ослепляющий белизной и совершенно безвкусный, нет, имеющий вкус ваты хлеб. Поэтому мы снежностью посмотрели на светящуюся вывеску Original Mexican Restaurant, настоящий мексиканский ресторан. Вывеска с у л и л а блаженство, и мы быстро вошли внутрь. На стенах ресторана висели грубые и красивые мексиканские ковры, официанты были в оранжевых рубашках из шелка и сатанинских галстуках цвета печени пьяницы. Очарованные этой, как говорится, оргии красок. Мы беззаботно чирикали, выбирая себе блюда, заказали суп, название которого сейчас уже забылось, и какую-то штучку, называвшуюся э н ч е л а д а Название супа забылось, потому что уже первая ложка его выбила из головы все, кроме желания схватить огнетушитель и залить костер в о рту. Что же касается э н ч е л а д ы то это оказалось длинные аппетитные блинчики, начиненные красным перцем, тонко нарезанным. артиллерийским порохом и политы нитроглицерином. Решительно сесть за такой обед без пожарной каски на голове невозможно. Мы выбежали из Original m e x i c a о ресторана голодные, злые, гибнущие от жажды. Через пять минут мы уже сидели в аптеке, самой настоящей американской драгстор, и ели о у н и ж е н и и централизованную, стандартизованную и н у м е р о в а н н у ю пищу, которую проклинали всего лишь полчаса назад. Выпив предварительно по десяти бутылочек джинджер-эйла, еле волоча ноги после этих ужасных приключений, мы отправились гулять по Санта-Фе.